Дорогие ребята, предлагаем вам прослушать продолжение записи книги об Иисусе Христе, Спасителе мира. Часть вторая. «Что-то очень много народу собралось на берегу», — сказал один из учеников, вглядываясь вдаль и прикрывая рукой глаза от солнца. «Похоже, они ждут нас». Другие ученики тоже посмотрели в ту сторону. И впрямь берег Капернаума, до которого оставалось 2-3 километра, был весь заполнен людьми. Иисус и его друзья плыли по водам Галилейского моря в Капернаум. Ночью их застигла буря, а теперь, в свете яркого солнечного дня, они возвращались назад. Лодка весело скользила по мелкой зыне. Вскоре киль уткнулся в прибрежные камни. Спрыгнув в воду, Иисус прошел по мелководью. И вот он снова на твердой земле и снова окружён взволнованной толпой. Толпа вскоре расступилась, давая дорогу человеку, у которого явно было какое-то срочное дело. Почти все в городе знали его. Один из стоявших в толпе толкнул локтем своего друга. «Видишь этого человека? Да, вот этого высокого. Это Иаир, один из начальников синагоги что это он так торопится к иисусу и аир тем временем пробирался сквозь толпу туда где стоял иисус он упал к ногам иисуса со словами учитель моя дочь умирает я очень прошу тебя прийти и возложить на нее руки чтобы она не умерла иисус пошел и и аиром а народ следовал за ними по пятам в толпе находилась больная женщина 12 лет она ходила от одного врача к другому но никто не мог ей помочь она много слышала об иисусе и решила что наступил решающий момент в ее жизни Ей только прикоснусь к его одежде, думала она про себя, ты тут же исцелишь. Прикоснувшись, она сразу почувствовала, что стало совершенно здорово. Иисус вдруг остановился. Он почувствовал, как из него вышла сила. Он обратился к народу и спросил: то прикоснулся к моей одежде ученики очень удивились этим словам христа столько народа теснится вокруг тебя сказали они почему ты спрашиваешь об этом но иисус внимательно вглядывался в лица окружавших его людей и вскоре одна женщина вышла вперед напуганная и дрожащие и упав к ногами иисуса поведала ему свою жизнь историю. Тогда Иисус сказал ей: "Дочь моя, ты исцелилась по вере своей. Иди с миром". Когда Иисус еще беседовал с женщиной, Иоаир увидел одного из своих слуг, спешащих к нему. Он принес ужасные известие, что девочка умерла, и не стоит больше беспокоить учителя. Это был жестокий удар для Иоаира. Его единственной дочке было только 12 лет, и она была отрада его жизни, от горя как-то сразу постарел. Эту новость услышал Иисус: Не бойся, сказал он Иаиру, только продолжай верить. Попросив учеников убедить народ разойтись по домам, Иисус взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и поспешил в дом Иаира. В доме уже собрались плакальщицы, рыдая об умершей. Иисус с учениками и родителями девочки прошел в комнату, где она лежала. Нежно взяв в свои руки ее маленькую руку, он сказал ей, «Встань, дитя!» Бледные веки дрогнули девочка пошевелилась. На глазах у всех присутствовавших она встала совершенно здоровая и пролась по комнате. Иисус велел Иаиру и его жене дать ей поесть И предупредил их никому не рассказывать о том, что произошло. Затем он с друзьями тихо, удалился, оставив изумленных родителей радоваться только что сотворенным чуду. Ужин в горах. сих пор никто не знает имени этого мальчика известно лишь что он жил у галилейского моря за холмами однажды мать отпустила его из дома дав с собой ужин и велев вернуться до наступления темноты на горе у озера к своему великому удивлению он увидел огромную толпу народа никогда еще в своей жизни он не видел столько людей сразу Были там крестьяне, ремесленники, женщины и дети, все они сидели на траве под теплым весенним солнцем и слушали слова Иисуса. Потому как Иисус смотрел на них, было ясно, что Он всем сердцем любит их. Они были Его соотечественниками. Он говорил им о Божьей любви. Когда Иисус окончил говорить, солнце было уже довольно низко и становилось холодно. Ученики Иисуса просили Его отпустить народ домой, потому что многие устали и проголодались, а кому-то предстоял еще и долгий путь. Иисус не хотел отпускать людей домой голодными. Это очень озадачило учеников, и они не знали, что делать, ведь у них с собой не было никакой пищи, А купить что-либо было уже поздно. Только у одного мальчика был свой ужин, и он скромно, так на всякий случай, предложил его апостолу Андрею. Чтобы не огорчить мальчика, Андрей сказал об этом Иисусу. 5000 голодных людей и всего лишь пять маленьких ячменных хлебов и две сухие рыбы Иисус взглянул на народ, перевел взгляд на Андрея, потом на мальчика и попросил учеников рассадить всех на траве. К этому времени некоторые уже собирались домой. Кто-то, вставая, потирал затекшие от долгого сидения ноги, кто-то звал детей, и вдруг ученики отверстили Опять стали приглашать их усаживаться ровными рядами на зеленом склоне холма. Иисус развернул узелок с пятью хлебами и двумя сухими рыбками, обратил свой взор к небесам и поблагодарил Бога за эту пищу. Затем он начал разламывать хлеб и рыбу. И подавать в руки учеников чтобы они разносили народу они передавали еду из рук в руки а она все не кончалась когда все были накормлены осталось еще довольно много еды радостные и довольные люди стали расходиться домой ушел и мальчик поевший в волю и рыбы, и ячменного хлеба. В сумерках он медленно шел по дороге и вспоминал события прошедшего дня. Наверное, он думал о том, что если дать в руки Иисуса что-то совсем малое, то Иисус может превратить это малое и незначительное в большое и важное. Ночью на море. Один за другим гасли огоньки в окнах домов. В этот поздний час, когда ветер гулко стучал ставнями, многие люди уже спали, укутавшись потеплее в одеяло. Но Иисус и его друзья, озябшие от ночного холода, были еще на берегу моря вдалеке от дома. После того, как пять тысяч человек, насытившись, разошлись по домам, Иисус взошел на гору у Галилейского моря, чтобы побыть в уединении и помолиться своему небесному Отцу. Он попросил учеников переправиться без него в лодке на другую сторону моря и ждать его там, при свете полной луны, Пётр и другие ученики вскоре нашли привязанную у берега лодку, сели в неё, оттолкнулись от берега и, взяв весла, начали грести. Внезапно налетел сильный ветер. Опытные рыбаки тут же спустили парус, но даже голую мачту раскачивала порывами ветра. Лодку бросала волнами из стороны в сторону. Ученики промокли от многочисленных брызг и дрожали в Озеро сразу же показалось всем очень большим, а лодка посреди него совсем маленькой. С каждой минутой буря усиливалась. Всем стало страшно, а Иисуса рядом не было. Неожиданно сквозь бегущие облака блеснул лунный свет, и ученики увидели между темной кромкой берега и лодкой фигуру человека, идущего по воде. Охваченные ужасом, они прижались друг к другу и от страха закричали. — Это призрак, — сказал один из них. Но тут сквозь рев волн они услышали голос Иисуса, обращенный к ним. Это я. Не бойтесь. Господи, если это ты, сказал Пётр, первым забыв страх, повели мне идти к тебе по воде. Иисус сказал ему: "Иди". Ученики смотрели, как Пётр опустил за борт одну ногу, другую И пошел по воде к Иисусу. Ветер развивал поло его одежды. У него под ногами была лишь черная пучина волны, изредка освещаемая лунным светом. Пётр взглянул под ноги, и тут смелость покинула его. Он начал тонуть. «Господи, спаси меня!» – закричал он. Иисус... Тут же оказался рядом, подал ему руку и помог забраться в лодку. Когда они оказались в лодке, ветер утих, и море успокоилось. Все 12 учеников молча смотрели то друг на друга, то на Иисуса. «Берите весла», — скомандовал сидящий у руля. И они вновь заскользили по водной глади, уже в предутренном сумраке к отдаленному берегу. Страхи прошедшей ночи рассеялись. Казалось, то, что они видели совсем недавно, было сном. Но в глубине души все они сознавали, что чудо произошло, But you... Кем вы считаете меня? было невыносимо жарко идти пешком под палящими лучами солнца. Андрей на минуту остановился, чтобы передохнуть и распрямить спину, и Иисус с двенадцатью учениками упорно продвигался вперед по дороге, называемой Римской, ведущей в сторону горы Ермон, к северу от Галилеи. Всякий раз, когда они поднимали глаза, Эта гора со снежными вершинами вырисовывалась перед ними, становясь по мере приближения к ней все больше и величественнее. После двух часов пути Иисус предложил сделать остановку. Все расположились вместе в тени у дороги, чтобы немного перекусить. Но перед этим они освежили разгоряченные лица, холодные, как воды из находившегося поблизости к потуху. После обеда Иисус ненадолго оставил беседующих учеников, чтобы помолиться в тихом уединенном месте. Вернувшись к отдыхавшим друзьям, Иисус сказал, что хочет задать им важный вопрос, а именно, кем люди считают его? Ученики переглянулись. И раньше до их слуха часто долетали слова, сказанные об Иисусе слушателями и просто прохожими. По Галилее ходило множество самых невероятных толков на эту тему. «Некоторые люди считают тебя Иоанном Крестителем», сказал один из двенадцати учеников. «Или... Ильей...» добавил другой «Илией...» «Да, — согласились остальные, — говорят, что ты, Иоанн, Креститель или Илья, или один из воскресших пророков. И Иисус кивнул головой. Именно такого ответа он и ожидал. Но у него к ним был еще один вопрос. Кем считают его они, 12 друзей?» И учеников и в первый раз он прямо спросил их а вы сами кем считаете меня на мгновение они застыли в молчании они так хорошо знали его уже много времени они провели вместе деля пищу и кров плавая в лодке и ночую под открытым небом подолгу беседуя у костра под галилейскими звездами. Но кто же он? Иисус. Каждый боялся ответить первым. Все были в смущении. Все, но не Пётр Он всегда был готов к решительным действиям. Ты? Ты Христос сказал Пётр с волнением подбирая слова сын бога живого Говоря это вслух, Петр понимал, что говорит истину. И Иисус, которого они так хорошо знали, был Сыном Божьим, оставившим небеса и явившимся в образе человека, чтобы жить среди людей, учить, любить, исцелять и избавлять их от грехов для Петра, этот момент был одним из самых значительных в его жизни, и он навсегда запомнил его. «Кем вы считаете меня?» спросил их Иисус. И он, Петр, нашел ответ. «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Голос Божий. У Петра побаливали ноги. Назойливые мухи сильно досаждали ему. Он остановился на несколько минут и огляделся. Неподалеку по склону холма взбирался Иисус. За ним, тяжело дыша, следовали Иаков и Иоанн. Подниматься вверх было нелегко. Далеко внизу, сколько мог видеть глаз, простиралась голая безжизненная равнина с редкими зеленоватыми и коричневатыми отметинами. А над ними возвышалась цель их пути — вершина, на которую смотреть можно было, лишь прикрыв ладонью глаза. Наконец Иисус тоже остановился. И все они прилегли на мягкую землю, чтобы отдохнуть в спокойной тишине, глядя в безоблачное небо. Пётр заснул, а вслед за ним и другие ученики. Но Иисус не спал. Он пришел в это пустынное место, чтобы в тишине побеседовать с небесным Отцом, Его разум был полностью поглощен мыслями о том, что ждет его впереди, ведь вскоре им предстояло идти в Иерусалим. Там религиозные вожди народа встретят его враждебно и отвергнут. Он знал, что идти в Иерусалим означает идти на страдания и смерть, поэтому было совсем неудивительно, что, покуда ученики спали, Иисус. Молился. Если бы ученики наблюдали за Иисусом, они бы увидели, что через некоторое время его лицо начало преображаться. Они могли бы подумать, что виной тому игра света, но это было не так. Все лицо его осветилось сиянием небес, а одежда стала ослепительно белой. Неожиданно рядом с Иисусом появились две другие блистающие фигуры с исполненными света и радости бородатыми лицами. Они стояли на склоне горы, сосредоточенные, серьезно разговаривая с Иисусом. Одним из них был Моисей, которому в древние времена Богом был дан закон. Вторым был Илья, один из верных Божьих пророков. Они жили на земле за многие сотни лет до описываемого события, а сейчас спустились во славе из Вышнего мира побеседовать с Иисусом о том, что вскоре должно было произойти в Иерусалиме. Наверное, ученики были разбужены их голосами. Иаков и Иоанн протерли глаза и стали пристально вглядываться в Иисуса, представшего перед ними во всей своей славе. Не скрывая восхищения, Пётр вдруг сказал, «Учитель, нам здесь так хорошо! Давайте сделаем здесь три шалаша, один для тебя, один для Моисея». И один для Ильи. Он был настолько взволнован, что не знал, что говорит. Пока он говорил, вдруг резко похолодало. опустившиеся с вершины облако, окутало их густым туманом, и из облака послышался голос. «Это сын мой возлюбленный. Его слушайте». Ученики со страхом и трепетом пали на наземь, услышав голос Божий. Почувствовав мягкое прикосновение руки, они подняли глаза и посмотрели на Иисуса. Туман рассеялся. Не стало чудного сияния. Моисей и Илия возвратились на небо. За мгновение до этого Иисус предстал перед ними в образе царя царей и господа славы а теперь он выглядел привычно как друг которого они знали и любили за которым следовали и все же теперь они твердо знали что он сын божий СЛЕПОРОЖДЕННЫЙ Однажды в субботу Иисус и его друзья были в храме. Выходя из храма, они увидели сидевшего у ворот молодого слепца. Всем в Иерусалиме было известно, что этот юноша слеп от рождения и не знает, какое это счастье видеть синее небо, облака, деревья, цветы. Проходя мимо него, один из двенадцати учеников спросил Иисуса, Почему этот несчастный юноша родился слепым? Неужели он сам виноват в этом, или его слепота — результат греха родителей? И Иисус ответил, не согрешил ни он, ни родители, но его слепота для того, чтобы на нем явились дела Божьи. доколе да я в мире, я свет миру. Сказав эти слова, Иисус остановился около слепого, наклонился и, плюнув на пыльную землю, сделал смесь из слюны и земли и осторожно помазал глаза слепорожденного. А теперь, — сказал ему Иисус, — иди и умойся в купальне Силаам. Купальня это была источником, к которому вели ступеньки. Слепой юноша сделал, что сказал ему Иисус. Он осторожно нащупал ступеньки, спустился по ним и стал смывать холодной водой грязь с лица. Когда он закончил умываться, то обнаружил, что прозрел. Необыкновенно счастливый он возвратился домой, Его друзья, конечно, с трудом поверили в его исцеление. Один за другим они поспешили к нему, чтобы во всем убедиться самим. Собравшись вместе, друзья возбужденно перешептывались. «Он ли еще вчера сидел и просил милостыню?» — спрашивали одни. «Да, конечно, это он», — соглашались другие. С большим трудом друзья все же поверили в чудо. Они ведь знали, что юноша был слепым всю свою жизнь, а теперь стал видеть так же, как и они. Да, это удивительно. Прозревший юноша, до сих пор знавший друзей только по голосам, с радостью рассказал им обо всем. Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел. Друзья юноши отвели его к фарисеям, но фарисеи не любили Иисуса. Сначала они вовсе не хотели верить в эту историю. Они послали за родителями прозревшего юноши тщательно расспросили их родителей. Рассказали фарисеям, что их сын родился слепым и всю свою жизнь ничего не видел, а теперь видит. Фарисеи не могли опровергнуть услышанное, и потому очень рассердились. Посоветовавшись между собой, они сказали, что Иисусу не следовало исцелять этого юношу в субботу, так как в этот день всякая работа запрещается религиозным законам. Они даже утверждали, что Иисус не может быть хорошим человеком, поскольку не почитает субботу. Но тут прозревший прервал их обвинение. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего подобного многие жители иерусалима любили иисуса считали его пророком но не говорили об этом вслух потому что боялись фарисеев добрый пастырь в иерусалиме наступила зима иисус Часто учил в храме. Фарисеи были очень недовольны тем, что многие люди с радостью собираются вокруг Иисуса и слушают Его. Некоторые фарисеи даже поговаривали, что Он совершает труд для дьявола. Другие же глубоко задумывались над Его мудрым учением. И, вспоминая слепорожденного, говорили «Это слова небесноватого». Может ли бес исцелять очи слепым? Но более всего фарисеи гневались на Иисуса за то, что Он рассказывал о Себе. В их Библии, которую мы теперь называем Ветхим Заветом, они часто читали о Боге, как о пастыре своего народа, и о Себе, как о Божьем стаде.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 «Никто не отнимает её у Меня». И Иисус обратил взор на фарисеев, когда произносил эти слова, ибо знал, что фарисеи в душе ненавидят Его и даже помышляют убить. О своей жизни Он сказал им, «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю её имею власть отдать ее и власть имея опять принять ее сию заповедь получил я от отца моего с этой речью иисус обратился к тем кто пришел к нему в храм чтобы послушать его учение говоря об овцах и пастыре он рассказывал им Об искуплении человеческих грехов своей смертью и воскресеньям овцы мои слушаются голосы моего и я знаю их и они идут за мною и я даю им жизнь вечную и не погиб в веку И никто не похитит их из руки моей.